«Если я сейчас все продам, мне как раз хватит, чтобы вернуть банку долг. Остальное я занял у моего старика и больше у него просить не стану. Я ему обещал, что вернусь на завод, если с фермой у меня не заладится, и слово сдержу». а черт, Фрэнк!» — пробормотал я. «Просто сказать не могу, как мне жаль. Ну, хотя бы раз вам повезло». Он поглядел на меня и улыбнулся без малейшей тени жалости к себе. Ну что же, — сказал он, — и не такое случается. Я чуть не подпрыгнул, и не такое случается. Присказка йоркширских фермеров, когда их постигает беда. Старик в Дароубе был прав. Фрэнк действительно всосал все это с молоком матери. Да и не его одного постигло такое разорение. Его сгубила карусель выкидышей. Она же загоняла в угол и многих других прекрасных хозяев. Некоторые затягивали пояса потуже, тратили все, что было отложено на черный день, и в впроголодь ждали, покуда не пронесет и можно будет начать сначала. Но у Фрэнка ничего отложено не было. С самого начала на карту он поставил все и проиграл. Больше я его никогда не видел. Сперва я думал, что он мне напишет, но потом понял, что, ставим мучительный крест на своей мечте, поставить его он мог только окончательно и бесповоротно. С некоторых отрогов северных пенин открывается широкий вид на панораму Тиссайда, и когда ночное небо полыхало заревом литейных печей, Я всегда вспоминал Фрэнка и думал о том, как ему теперь живется. Нет, конечно, он вред ли, бедствует, но как часто его мысли обращаются к уединенной зеленой ложбине у омытых ветром вершин, где он надеялся создать что-то достойное и жить там, и вырастить там своих детей? Фермочку в Брансетте купили некие пикерсы По странному совпадению, они тоже приехали из Тиссейда, но только мистер Питерс был богатым директором крупного химического концерна и ферму приобрел просто, чтобы отдыхать на лоне природы. Для этой цели она подходила идеально, тем более, что его подрастающие дети обожали верховую езду. Вскоре на лугах там уже паслись лошади и пони. Летом миссис Питерс нередко жила на ферме без выездной с детьми, Люди они были милые, о своих животных заботились, и я часто к ним наведывался. Дом перестроили до неузнаваемости, и теперь я пил там уже не чай, но кофе в изящной гостиной с антикварным столом, мебелью в веселых чехлах и картинами по стенам. Старые службы преобразились в новые конюшни с яркими свежевыкрашенными дверями. Только построенный Фрэнком щегольской коровник остался в небрежении. В нем хранили корм и солому для лошадей. Когда я заглядывал туда и видел густую пыль на полу, грязные, почти не пропускающие света стекла в больших окнах, паутину повсюду, ржавеющие поилки, тюки соломы, кучи торфа и мешки с овсом, там, где когда-то коровы Фрэнка так гордо праздновали новоселье, у меня всегда мучительно сжималось сердце. Вот и все, что осталось от чьей-то заветной мечты. «Так нужна вам эта работа или нет?» Волт барнет высился в дверном проеме приемной, небрежно и без всякого выражения оглядывая меня с головы до ног и с ног до головы. Прилипшая к нижней губе сигарета казалась столь же неотъемлемой от него, как и коричневая фетровая шляпа и лоснящийся темно-синий костюм, плотно облегавший его громоздкую фигуру. Весел он заметно больше центнера, а ярко-красный мясистый жестокий рот и вся грубость его облика предупреждали, что с ним лучше не связываться. «Конечно, она нам нужна», — ответил я. Просто я прикидывал, когда мы могли бы выбрать для нее время. Отойдя к письменному столу, я просмотрел еженедельник. «По воскресеньям у нас все занято, а как дальше у мистера фарнана я не знаю. Мы вам позвоним. Мой дюжий посетитель ввалился в приемную без стука и нездорово сбуркнул. Мне надо коня охолостить, рослого чистых кровей, можете?»